Я подумал, это мне прекрасно подойдет. Затем сложил оборудование в различных других нишах, а когда немного позднее вернулся обратно в землянке уже был свет. Свет в узком окне выглядел уютно на фоне дождя. Внутри я нашел двух связистов из двенадцатой батареи, которые устроились здесь днем раньше. В нашей собственной команде было трое. А спальных мест тут всего четыре. В этом укрытии было не повернуться. Всё заняли наши мокрые одежды и оборудование. Но какое это имело значение? Крыша, коптящая свеча, сигарета. А когда вас достаточно много, вы быстро согреваетесь. Кто-то вылил воду из своих ботинок, кто-то приготовился стоять в карауле. Антэмэн и я легли спать в повалку, один головой на запад, другой на восток. Мы не могли повернуться. Для этого мы прижались друг к другу слишком замысловато. Вчера мы весь день занимались устранением поломок, которые возникли в нашем оборудовании и вооружении в результате этого последнего марша. Но зато у нас выдался спокойный вечер. Мы стояли перед своей землянкой, как крестьянин у ворот своего двора, пока дождь не загнал нас внутрь. Здесь, в нашем углу, все еще спокойно, но фланг, немного южнее, время от времени подвергается некоторому обстрелу из тяжелых орудий. Русские используют для этого дальнобойные пушки. Засунув руки в карманы, Вы обозреваете все это совсем как крестьянин смотрит на свою картошку и говорит тоном знатока: "Поспевает совсем неплохо". Во всем этом нет ничего героического. Не следует употреблять это слово в несвойственном свойственном ему значении. Мы не герои. Еще вопрос: храбры ли мы? Мы делаем то, что нам велят. Может быть, бывают моменты, когда колеблешься, но все равно идешь и идешь непоколебимо. Это значит, что ты не подаёшь виду. Храбрость ли это? Я бы так не сказал. Это не более того, что вы могли бы ожидать. Вы просто не должны проявлять страх или, что еще важнее, не должны быть охвачены им. В конце концов, не существует ситуации, с которой не смог бы справиться ясный, спокойный разум. Опасность велика лишь настолько, насколько это позволяет ей наше воображение. А поскольку мысль о опасности и её последствиях делает вас лишь неуверенными в себе, для самосохранения принципиально важно не позволять воображению одержать верх. Целыми днями подряд, а нередко и неделями, ни единая пуля или осколок снаряда не пролетает настолько близко от нас, чтобы мы слышали их свист. В такое время мы мирно жарим картошку, и даже в дождь, который как раз барабанит сейчас по нашей крыше, огонь не гаснет. Но даже когда свист раздается довольно близко, расстояние между летящими пулями и снарядами и нами Еще достаточно велико. Как я говорил, нужно только оставаться спокойным и быть на чеку. Отец понимал это очень хорошо. Я всегда счастлив, когда читаю его письма, и они согревают мое сердце от ощущения, что он понимает все это в силу своего собственного боевого опыта. Это ведь совсем не так уж скверно, а? Отец Конечно, нам приходится противостоять различным видам оружия. Но и у нас самих самое различное вооружение. Танк может быть неуклюжим, действуя против вас, если у вас есть противотанковое ружье. Но в самом худшем случае вы всегда можете нырнуть в укрытие и позволить ему пройти мимо. И даже такой монстр отнюдь не неуязвим для одного человека при условии, что нападаете на него сзади. Вот такой поступок, совершённый по доброй воле, я бы и назвал храбрым. В целом, война не изменилась. Артиллерия и пехота все еще преобладают на поле сражения. Возрастающая боевая мощь пехоты, её автоматическое оружие, минометы и все остальное не так уж плоха, как полагают.